Честно сказать, я не знала, что даст посещение вечеринки на пляже, но предполагала. Тот, кто продает серый дурман, обязан появиться на этом мероприятии. Лучшего времени и места просто не отыскать. Я же просто осмотрюсь, может быть, с кем-то поговорю и что-то выведаю. У меня были враги. Недолюбливали многие, но даже среди них встречались люди, которые, несмотря на негатив, меня уважали или просто были должны. Я не использовала против них то, что знаю, они мне помогали и не усложняли жизнь. Думаю, если бы я за три года с таким трудом не заработала себе репутацию и не завела нужные, пусть и не всегда приятные знакомства, жилось бы мне в разы сложнее. В колледже было три специализации. Техномаги-артефакторы. Там учился Трион. В психоделики – это мы. Название шуточное, но зато оно отражает суть наших способностей. Мы не можем зарядить кристаллы, редко кто способен взломать механизм напитанной магией, зато психоделики часто бывают телепатами или эмопатами. Нам доступен мир чувств и образов. Наша магия самая непонятная и нестабильная. Что дает мне мой дар, я так до сих пор и не разобралась. И третье направление – боевики. Там учился Кэлз. Боевикам были подвластны стихии – воздух, вода, огонь. Свои люди у меня были на всех направлениях, но, безусловно, самыми ценными являлись технари. Ну и обладающие телепатическими способностями сокурсники, хотя мы чаще других скрывали специфику своего дара. Вечернее мероприятие требовало тщательной подготовки, и я подошла к ней ответственно». В отличие от сокурсниц, не стала доставать каблуки, утопающие в песке, и длинные в пол платья, основа решила бросить вызов обществу, пожертвовав нормами приличия и канонами красоты в пользу удобства. Единственная деталь, в которой я пошла на уступку, это длинная юбка-шлейф из темно-зеленого плотного материала. Она словно амазонка надевалась поверх узких кожаных штанов. Полы разлетались при каждом шаге и не стесняли движений. Сверху на мне была свободная светлая блуза, открывающая плечи и плотный кожаный корсет. Он делал талию неестественно узкой, подчеркивал грудь и хорошо защищал. Я не думала, что на вечеринке кто-то захочет пырнуть меня ножом, но предпочитала и в этой ситуации быть под защитой. Правда, шея оставалась открытой, поэтому я достала мамину шкатулку с драгоценностями». Мама у меня была человеком искусства и одним из лучших артефакторов города. Она никогда не работала с драгметаллами, но ее украшения из кожи и поделочных камней смотрелись стильно и были функциональны. Я взяла достаточно широкий кожаный ошейник, инкрустированный малахитом, идеальное дополнение к моему костюму и лучшая защита, невидимый магический полог прикрывал плечи. Он не спасет, если кто-то попытается меня убить, но один-два шальных удара отведет. То, что нужно. Гибкое лассо, которое при желании можно было использовать и как кнут, заняло свое место на поясе, обернувшись вокруг талии, словно змея. Я приехала значительно позже объявленного начала. Народ к этому часу должен был собраться и напиться. Специально выбирала время». Сейчас уже стемнело, тихо шумел прибой, и никому ни до кого не было дела. Но, по крайней мере, я на это рассчитывала. Припарковалась у дороги, и метров пятьдесят до горящих костров, и взрывающего тишину шума музыки прошла по песку. Здесь было людно. На нескольких импровизированных сценах вытанцовывали обнаженные соблазнительные джины Вообще они считались артефактами и были запрещены, слишком коварны и пользоваться ими нужно с осторожностью. Не игрушка для пьяных студентов, но для богатеньких деток это не проблема. Они могли найти все, что угодно, если хотели. Выпивка, музыка, соблазнительные танцы и даже подсветка – это все дело рук непостоянных духов, которые обычно заключены в кристаллы. Одна джинна стоила столько, сколько мои родители и в лучшие времена не зарабатывали за год, а тут их было три. Огненные волосы, от которых исходил настоящий жар, гибкие, соблазнительно извивающиеся тела и хищные оскалы. От толпы джинн отгораживали едва заметные светящиеся клетки. сонешься ближе, проявишь неосторожность, и тварь тебя сожрет». Они послушны лишь хозяину, и то до поры до времени. Опасное развлечение. Я замерла чуть в стороне, прогнав дурные мысли, а через секунду уверенно направилась вглубь толпы, чтобы практически сразу же услышать раздраженное. А эту кто сюда позвал? Как ни странно, возмущалась не Клэр, а Расти. Она стояла рядом с Трионом и явно пыталась его соблазнить. Устоять перед раскованной брюнеткой валом платье было непросто. Совершенно неуместные на пляже рубины поблескивали. Грудь, едва прикрытая шелком, вздымалась, глаза томно прикрыты. Она была красива и знала себе цену. Вот так хорошие парни превращаются в игрушки убалованных девиц. Нутрион меня удивил, так как сделал шаг вперед и, приобняв меня за талию, заявил ее сюда позвал я вопросы вопросов не было и это меня удивило но я не успела даже проанализировать этот факт так как на пляж со снопом искр влетела массивная платформа и резко затормозила заставив часть толпы с визгом шарахнуться в сторону образовав давку С водительского сиденья выскочил лохматый Марис, а с пассажирского вывалился нетрезвый, одетый в темно-вишневую шелковую пижаму Кэлс. В руках у него были две бутылки шампанского. Из одной он отхлебнул и проорал. «А вот и я! Веселимся!» Кэлс! К нему с визгом, придерживая платье, кинулись наши близняшки, рыжие, раскрепощенные сестрички Сенвис. Оголенные спины, декольте, почти не скрывающие грудь и унизанные браслетами руки. И эти люди называют меня неприличной? Я отступила, надеясь смешаться с толпой. К счастью, сейчас Келзу было не до меня. Он обнял девушек и утащил за собой на помост, по дороге разлив одну из бутылок шампанского на старшенькую, мари Она противно засмеялась и дурашливо толкнула парня в бок, а он слизнул пенящийся напиток с ее оголенного плеча. Вечеринка продолжалась теперь уже в полном составе. А у меня оставалось очень мало времени для того, чтобы постараться что-то выяснить, так как Кэлс рано или поздно меня заметит, и тогда придется очень быстро бежать. Парень явно на меня зол, и его очень странный костюм тоже вряд ли просто так. «Скорее всего, из дома ему пришлось сматываться через окно. У вас тут весело, я посмотрю». Трион усмехнулся, и я к собственному неудовольствию почувствовала, как сердце пропустило один удар от хитрой притягательной усмешки. «Да и ты неплохо вписался в местную тусовку», заметила я, стараясь скрыть недовольство, и указала на Расти обнимающуюся у сцены с только что приехавшей Клэр. «Ревнуешь?» Он прищурился, а я насмешливо фыркнула. Ты слишком о себе мнишь. Да ладно. Парень сделал шаг навстречу, и мне стоило неимоверных усилий замереть на месте и не отступить пугливо. От него веяло силой, уверенностью и еще чем-то, что я не могла определить. Если бы я не знала, что он артефактор, предположила бы, что ему подвластна игра чужими эмоциями. Редкий и ценный дар. «Иначе чем объяснить мое состояние рядом с ним?» Он был так близко, что я просто не смогла удержаться от соблазна. Положила руку ему на грудь, надеясь впитать эмоции и поймать образы, но получилось лишь уловить учащенное сердцебиение, хаос из картинок и смешок. не е Айрис, так не сработает». «Ты пил!» – возмутилась я. «Может быть». Он наклонился ко мне и шепнул уже тише на ухо. «Айрис, я открою тебе страшную тайну. Это вечеринка. Сюда люди приходят за тем, чтобы пить. Тебе принести?» Он отстранился, а я выдохнула. Уже не была уверена, что мне нравится эта игра в кошки-мышки. Слишком тяжело сдержаться и не сделать первый шаг, которого он, похоже, ждет. «Чего-нибудь безалкогольного. Мне еще домой добираться своим ходом. Не будь скучной, Айрис. Сегодня почти все на платформах. Никого сей факт не останавливает. У меня нет богатых родителей, которые в случае чего отмажут», – парировала я. «И денег на дорогого целителя тоже. Поэтому добудь мне сок». «Как скажешь». Не стал спорить Трион и растворился в толпе, а я огляделась. «Надо было быстренько сбежать и разведать ситуацию». Я выцепила взглядом нужного мне человека и уверенно направилась к нему, но дойти мне не дали. Сколь бы ни была плотной толпа и темная ночь, все же Кэлс меня заметил, и, совершив длинный прыжок, сальто с импровизированной сцены приземлился прямо передо мной. На секунду коснулся рукой земли и тут же распрямился. Алкоголь никак не повлиял на его скорость и координацию. Даже завидно стало. По дороге парень шип двух зазевавшихся перваков. Остальные, зная буйный нрав короля колледжа, отскочили сами. Ты так скучал? Как ни в чем не бывало, поинтересовалась я и замерла, пытаясь придумать пути отступления. Но чутье мне подсказывало, Кэлс пьян и взведен как пружина. От него веяло первобытной силой и агрессией. Бежать в этой ситуации не лучшее решение. Он боевик. Догонит, не успеешь и оглянуться. Поэтому пришлось брать ледяным спокойствием, которое давалось нелегко. «Ты даже не представляешь, как!» Зашипел он и, отшвырнув в сторону пустую бутылку из-под шампанского, сделал шаг ко мне навстречу. Пепельная челка, казавшаяся оранжевой в танцующих вспышках света, упала на глаза. Упрямый подбородок выставлен, а на скулах ходят желваки. — Мне, наверное, следовало испугаться, и я боялась, но с боевиками, как с дикими зверями, ни в коем случае нельзя демонстрировать свой страх, если не хочешь стать добычей. — Как у тебя вообще духу хватило явиться сюда, на мою вечеринку, после того, что ты натворила яд? — возмутился он. — Ты совсем обнаглела. — А что я такого сделала? Я пожала плечами и улыбнулась, делая вид, будто не понимаю, о чем идет речь. Зря. Кэлс зарычал, поддался вперед и слегка толкнул меня в сторону клетки с джинной. Я судорожно вздохнула, магические прутья щекотали спину. Снаружи искорки тока были совсем слабыми, они лишь немного впивались в кожу и не могли причинить вреда. Но вот находящаяся за слабой защитой тварь пугала. «Ты боишься?» — удовлетворенно прошептал Кэлс, наклонившись близко к моему уху. Губы скользнули по мочке, заставив вздрогнуть. Он стоял слишком близко, а возможности отступить не было. Сильные руки впились в плечи, и на миг стало на самом деле жутко, но я собралась и невозмутимо ответила. «Боюсь, но не тебя». «И ты это прекрасно знаешь». Джина за спиной подошла опасно близко к прутьям клетки. Я чувствовала на затылке жар ее волос и кровожадное шипение где-то у шеи. Она облизывалась и хотела дотянуться до меня, но не могла, мешала клетка. Страшно представить, что будет, если прутья не выдержат или Кэлс окончательно свихнется и толкнет меня сильнее». Магическую защиту можно прорвать снаружи, отсюда она более хрупкая, чем изнутри. Боевику его уровня сломать такое под силу. Парень жадно ловил в моих глазах страх и усмехался. «А не важно чего именно ты боишься». Он прижался сильнее, давая мне возможность почувствовать, насколько совершенное у него тело под тонким шелком нелепой пижонской пижамы, совершенно неуместной на вечеринке. «Главное, ты боишься», — «Айрис Фелл», — сказал он, — «запомни это чувство. Я сделаю все, чтобы оно преследовало тебя постоянно». «Да пошел ты», — разозлилась я и ударила со всей мощи, используя скрытые резервы и силы. «Я была неплохим менталистом и могла воздействовать своими недоступными боевику методами». Кэлс пошатнулся и сжал зубы, отказываясь отступать, а я усилила натиск, зная, что сейчас его голова раскалывается от боли, а глаза норовят выпрыгнуть из глазниц. Из носа парня потекла тонкая струйка крови, а я, преодолевая давление его рук, попыталась сделать шаг вперед, но он держал крепко. — Не пытайся переиграть меня, яд! — сплюнул он. Неожиданно отпустил и отшатнулся назад, вытерев кровь тыльной стороной ладони. «Я всегда буду сильнее. Не думаю. А ты и не думай. Просто знай». Он, пошатываясь, растворился в толпе, которая, казалось, не заметила нашего противостояния, а я перевела дыхание и на дрожащих ногах отошла от клетки с джиной. «Пожалуй, я уже соскучилась по триону и даже если он принесет мне алкоголь, сильно злиться не буду». Вокруг меня толпилось все больше пьяных неадекватов. Смех звучал чаще и громче, танцы становились развязнее. Несколько человек, дергающихся перед сценой, явно находились под мэджем. Их выдавали нервные движения, потеря координации и искрящая сила, которую они не могли сдержать. То тут, то там вспыхивали молнии. Серый дурман был коварнее. Его так просто не распознаешь. Слишком индивидуальны и плохо выражены симптомы. Просто каждый прием по чуть-чуть убивает природную силу. Крайне быстро подсевший на дурман становится обычным человеком. Причем не очень здоровым, потерявшим несколько лет жизни. Наркотик опасный и редкий, я не видела его в действии. Поэтому приходилось полагаться на внутреннее чутье. А оно сегодня молчало. Триона я нашла почти сразу. Парень честно спешил ко мне, но ему наперерез выплыли неразлучные Расти и Клэр. Подружки сегодня вышли на охоту, и, похоже, их целью был Трион. Интересно, чем их так привлёк новенький? Я уже успела изучить его биографию, приличная. С такой в Мирийский колледж магии соваться не зазорно, но ничего особенного. Нет в числе близких родных сильных мира сего, как, например, у Келза. Трион для этого места был скорее золотой серединой, таким, как все. Но, тем не менее, девушки так и льнули к нему. Я замерла на расстоянии, постаравшись отрешиться от шума, слиться с силой и услышать, о чем идет речь. Не такое уж редкое в нашей среде умение. Оно требует лишь сосредоточенности и трезвой головы. — О, — проворковала Клэр, — выпивка, ты не против? Она, прежде чем Трион успел возразить, забрала у него из рук бокал, предназначенный для меня. — Прости, но против. Очень холодно и вежливо возразил парень, а мне стало дьявольски приятно это не мне и тут нет алкоголя а может быть я и не хочу сегодня алкоголь клэр отвела бокал в сторону и на секунду прикрыла рукой чтобы содержимое не расплескалось или ты приготовил его для яд так тогда я даже мараться не буду ты угадала не стал отрицать он забрал бокал одарил девиц холодной улыбкой и направился в мою сторону клэр скривилась расти помрачнела зато стало понятная ее возросшая неприязнь ко мне Она просто положила глаз на Триона, а он посмел обратить внимание на меня. «Прости, что долго», — извинился парень. Я пожала плечами и сделала глоток. Сок был отменный с кислинкой и мякотью. Как я люблю. «Все было хорошо?» — настороженно поинтересовался он. «Как обычно. Я предпочла остановиться на полуправде. Она никогда не вызывала вопросов» он посмотрел на меня внимательно, но не стал ни о чем спрашивать, а предложил. «Если ты не любишь подобное сборище, может, сбежим?» Я задумалась. Сбежать было значительно интереснее, но я не теряла надежду что-то выяснить. Правда, тот, ради кого я сюда пришла, похоже, уже смотался. Придется его вылавливать позже. Так что... Почему бы и нет?» Я улыбнулась и позволила увести себя от сцен и толпы к омывающему берег океану. Пинящиеся волны с шипением лезали песок под ногами, а в чернильной воде отражались горошины звезд и луна. Я любила ночь и океан. Трион правильно угадал, куда меня можно увести. Здесь я чувствовала умиротворение. Грохот музыки остался за спиной, а перед глазами плескалась бесконечность. «Тебе следовало бы родиться русалкой», — усмехнулся парень, остановившись у меня за спиной. Он не делал попыток прикоснуться или посягнуть на мое личное пространство, но я чувствовала его присутствие и тепло, исходящее от тела. «Почему?» — я нехотя оторвалась от созерцания прибоя. «Потому что никогда не видел у тебя такого мечтательного взгляда». «Ты меня знаешь несколько дней», — Я развернулась и посмотрела в глаза, в которых отражались звезды. Конечно, не видел. «Это ты меня знаешь несколько дней, Айрис». Поправил он и подошел еще ближе. «Я наблюдаю за тобой давно». «Зачем?» «Потому что ты мне нравишься». «Разве это не очевидно?» «Ты странный», — заметила я и отступила, пытаясь сохранить дистанцию. «Почему?» «Ну, даже не знаю. Я далеко не эталон девушки». Может быть, но ты притягательна. Он настойчиво шагнул вперед и, осторожно, едва касаясь, провел пальцами по моей щеке. Знаешь, сколько я видел таких, как Расти или Клэр? профинированных шаблонных и неинтересных. Почти всю жизнь я провел в столице, насмотрелся. Они жалкое подобие, карикатура на высший свет. Ты же, ты настоящая. Он заправил мне за ухо прядь волос. Дерзкая. Наклонился к губам. Волнующая. Красивые слова. Я отстранилась за секунду до поцелуя. Губы парня манили. Хотелось обнять за шею и раствориться в удовольствии но фразы Триона были слишком правильными, да и он сам слишком хорош для меня. Или пытался таким казаться. «Но на тебя они не произвели впечатления!» Парень невесело усмехнулся и взъерошил челку. «Раньше таких осечек не бывало, так ведь?» «Стало весело!» «А кто сказал, что я часто говорю это кому бы то ни было?» С обидой поинтересовался Трион. «Не знаю. Я пожала плечами и снова уставилась на океан. Просто я не идеальна. А я и не сказал, что идеальна». «Не похоже на других, и это в тебе привлекает». Обдумать его слова я не успела, как и ответить. Меня отвлек крик, донесшийся со стороны сцены. Я резко обернулась и, выругавшись, кинулась вперед. Кнут сам прыгнул в руку, я даже не заметила, как сняла его с пояса. Действовала машинально. В толпе впереди царила неразбериха, слышался визг и крики. Одна из джин вырвалась на свободу. В сумятице, царившей возле клетки, сложно было что-то разобрать. Некоторые гости вечеринки кинулись в рассыпную, спеша убежать с пляжа. Другие пытались как-то прекратить безобразие. Бежала Мари Семвис. Искра с Джины подпалила ее платье, и девушка безуспешно пыталась затушить полыхающий подол. Кто-то из боевиков пришел ей на помощь и окатил водой. Брызги попали на Джину, и она, взрывев от боли, кинулась на паникующую толпу. Марис попытался захватить духа сетью, но заклинание сорвалось, и парень, сшибая толкающийся народ, кубарем откатился в сторону. Отдача у неудавшихся заклинаний обычно бывала сильная. «Кто-нибудь вызвал законников?» – заорала я, полетев к месту событий и пытаясь ориентироваться. « «Совсем сбрендило яд», – прошипел Кэлс. «Сами справимся». Он был пьян, пошатывался, но все равно от него веяло силой, а кончики пальцев покрылись инеем, и через секунду в пылающую, рычащую джину полетела ледяная волна. Она полоснула огненного духа, джина завизжала, но упрямо двинулась вперед, мимоходом задев когтями кого-то из сунувшихся слишком близко перваков. Парень по девичьи заверещал, зажимая разодранную руку. В воздухе запахло паленым мясом. Келс, не справляясь с нагрузкой, рухнул на колени. Волна ослабла и сошла на нет. Я, зная, чего стоит, такие заклинания, вцепилась боевику в плечо, направляя поток своей силы. С другой стороны сразу же встала Клэр, а за меня без слов ухватился Трион. Когда надо, мы умели работать в команде. Правда, длилось это обычно недолго. Как только опасность отступала, сразу же каждый становился сам за себя. Вот и сейчас завывающая от боли Джина еще не успела и стоять на песке, превратившись в дымящую лужицу, а уже кто-то завопил. «Законники, бежим!» И вся толпа кинулась в рассыпную. А я почувствовала, что осталась совсем без сил. Перед глазами поплыла и потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Не должно было быть так плохо. Меня попытался выловить Трион, но толпа нас разделила и понесла в разные стороны. Я мотнула головой, показывая парню, что меня не нужно провожать, и, пошатываясь, побежала к своей платформе. Проводила взглядом Триона и, убедившись, что он тоже при транспорте, отдала мысленный приказ кристаллам. Они вспыхнули и платформа рванула с места, оставляя за собой сноб искр и дым. Я успела уйти одна из самых первых и скоро нырнула в темноту подворотни. Мутила, и единственное, о чем я мечтала, поскорее оказаться дома. К счастью, я не поскупилась на кристалл управления. Артефактор встроил мне в него информацию о некоторых путевых точках, таких как дом или колледж. Добраться до них платформа могла практически без моего участия. Это и сыграло сейчас злую шутку. Мне было слишком плохо. Я расслабилась и не заметила, как из-за угла вылетели несколько отморозков-воздушников. Они балансировали на маленьких юрких платформочках, напоминающих большие тарелки из бабушкиного сервиза, и охотились явно на меня. Подлетели слишком близко, заставив платформу вильнуть. Я сосредоточилась на управлении, но уже пошла в занос. Мощная струя бокового воздуха, умело посланная кем-то из банды, и платформа, несколько раз перекувыркнувшись, улетела в кювет. Мир замелькал перед глазами, Дальше последовал удар, и все погрузилось в темноту. Я пришла в себя не сразу. Осторожно ощупала голову и почувствовала на виске что-то липкое. Лежала я на боку и с трудом могла пошевелиться. Медленно приподнялась на локтях и с трудом, открыв дверь, выползла в высокую траву. Голова кружилась, перед глазами темнело. Я не могла понять, насколько сильно пострадала и где вообще нахожусь. С трудом преодолела несколько метров и отключилась окончательно. Немного пришла в себя лишь от вопля. «Это же я, Келс, Что ты творишь? Оставь ее тут! Нужны тебе лишние проблемы! Поехали!» «Да пошел ты!» Я почувствовала, что меня подняли на руки и, как ни странно, не ощутила больше ничего. Ни картинок, ни эмоций. Впервые за очень долгое время тишина. «Я не пущу ее в свою платформу! Тебе надо, вот и тащи ее сам!» Дальше я уже не слышала, снова нырнула в беспамятство.